Расплылись в алкогольном тумане и словно соскочили с оптических центров. Однако, вопреки всему, речь оставалась связной. Вы даже не подозреваете, насколько фанатичны здешние красношапочные ламы. Смит изобразил отстраняющий жест, и склонив голову грузно навис над тазом. Его увязшая в марганцевом зернистом осадке трубка вскипела пузырями пены и захлебнула. Одним словом, держите язык за зубами, иначе вы осложните жизнь не только себе, но и мне. Право, я не ищу дополнительных трудностей. А он совсем не так прост, этот Янки, каким кажется с первого взгляда, отметил Макдональд. Привалившись спиной к тюкам, Смит отодвинул остывшее пойло, перевел дыхание и вдруг достал откуда-то новенький корнета-пистон. Полилась пронзительная, чуть прерывистая мелодия. Потом американец запел хриплым и довольно приятным голосом, только песня его оказалась несколько странноватой. Ты с красоткой усни на расистом лугу, Пробуди под крестом в Фомагусте. Фомагуста... Макдональда однажды занесло в этот пропахший, Жареный скумбрией городишко. Он живо представил себе греческое кладбище, Посыпанное слепящей коралловой крошкой аллеи И пыльные облепленные грязной паутиной кипарийцей. Контраст с расистым лугом намечался разительный. Макдональд встал, ополоснул руки из высокой бамбуковой бутылки и по наклонному бревну с насечками вместо ступенек. Спустился в хлев. Лохматые звери, перестав жевать, глухо переступили копытами и шарахнулись в дальний конец. В настороженных и совершенно диких глазах блестела мыслянистая влага. Столь же недоброй и тускло лоснился лед, схвативший лужи на дворике. Холодно и безмерно одиноко было в опустелой вселенной. И лишь на плоской кровле крайнего дома шаталось под ветром пламя костра. Четко обозначенный силуэт монаха в остроконечном колпаке с разбивающимися наушниками порой заволакивала дымом. Сладковатая гарь кизяка улетала в неведомое пространство кристальной ночи, где душераздирающе скрежетали терзаемые подвижкой льды. Демоны тьмы и все злые силы ломаистского ада замыкнули враждебное кольцо У дверей зачарованного королевства. Небольшой отряд с контрабандным героином полз по гребню, вознесенному на довольно скромных для Гималаев высотах. 11 суток стрелка авиационного альтиметра подрагивала в основном возле риски 3000 метров. Затем начался постепенный подъем. Легко обойдя китайские пограничные посты, местонахождение которых было точно известно, начальник дал знак остановиться для короткого отдыха. Пакистанец Аббас Рахман положил автоматическую винтовку М-16 и принялся расшнуровывать рюкзак. Самое время было достать коврик, чтобы встретить восход первой из предписанных мусульманину на каждый день молитвой «Ас-Субх». коврик, привезенный Аббасом из паломничества в Мекку, лежал под высотным комплектом, защищая пластиковые мешочки с драгоценным порошком. В комплект, весивший около 10 килограммов, входили двухместная нейлоновая палатка, два утепленных спальных мешка, надувные матрасы, И легкая спиртовая кухня с пластмассовой посудой. Еду и боеприпасы нес на себе напарник Аббаса одноглазый муслим, знавший горы не хуже язычников шикаре, служивших в отряде проводниками.